Память святого благоверного князя Константина и чад его Михаила и Феодора, муромских чудотворцев. Святой благоверный великий князь Константин Святославович происходил из рода великого князя Владимира. В 1192 году вместе с сыновьями своими князьями Михаилом и Феодором из славного города Киева он пришел в Рязанскую землю городу Мурому. В этом городе жили в то время язычники, не просвещенные еще познанием истинного Бога. Задолго еще до святого князя Константина, родственник его сын великого князя Владимира, благоверный князь Глеб, которому назначен был во владение город Муром, употребил много усилий, чтобы овладеть им и склонить его жителей к принятию святого крещения. Но не мог этого сделать, и два года жил вдали от него на расстоянии двух поприщ. а потом святополк обманом вызвал его к отцу, и на пути он был убит. Ли этот святой благоверный князь Константин с сыновьями и бывшими при нем войском вступил в битву с муромцами под самым городом. И произошло весьма большое сражение, в котором был убит благоверный князь Михаил. После этого он снова вступил в битву с жителями города и после одержанной над ними победы взял муром во владение себе и стал в нем княжить. Прежде всего он построил в городе в старой горной части его первую церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и похоронил здесь убитого сына своего, благоверного князя Михаила, а потом обратил горожан-язычников в христианскую веру и крестил их святым крещением. Возблагодарив Бога за успех в этом деле, Святой князь построил впоследствии много других церквей и учредил в своем городе епископскую кафедру. Проведя затем жизнь свою в истинной вере и непорочности во всем, являясь всегда защитником бедных и сирот, он вскоре отошел ко Господу. Его кончина причинила великую скорбь народу. Все оплакивали его как отца и похоронили у построенной им церкви Благовещение, вблизи сыновей его, благоверных князей Михаила и Феодора. Впоследствии времени родственник святого князя Константина, благоверный князь Георгий Ярославич, возобновил первоначальную церковь Благовещения Пресвятой Богородицы и с того времени прославил Господь святых князей Константина и сыновей его, так как у гробовых стали совершаться чудеса. Спустя много лет после этого, в 1553 году, благоверный царь и великий князь Иоанн Васильевич, идя в поход против нечестивых татар к городу Казани, зашел в город Муром и пробыл здесь две недели. Совершив молебствие у гробов святых чудотворцев, он дал обещание построить монастырь, если возвратиться из похода с победой. С Божьей помощью он взял славный город Казань и, возвратившись, повелел у гробов святых чудотворцев построить каменную церковь. И когда стали копать рвы для этой церкви, то нашли мощи святых князей целыми и нисколько не поврежденными. По окончании постройки церкви в нише церковной стены было устроено особое место, где и положены были святые мощи их. Благоверный царь и великий князь Иоанн Васильевич Повелел тогда рязанскому епископу Гурию осветить новопостроенный храм и прислал к освящению его различную церковную утварь. Храм был освещен, устроен при нем монастырь, и с торжеством было отпраздновано это событие. В то время у гробов святых князей совершилось много чудес, которые совершаются и доныне, во славу Христа Бога.